Лето-ржества привели в порядок приемный зал, а так как собрания такого рода бывали, по обычаю народными, то королевской страже и часовым было приказано впускать вслед за послами столько народу, сколько могли вместить апартаменты и дворы. Париж представлял собой зрелище, какое представляет собой в подобных обстоятельствах всякий большой город. Другими словами, это была сплошная толкотня любопытства. Однако внимательный наблюдатель столичной толпы в тот день заметил бы среди простодушно глазеющих, почтенных горожан, немало закутанных в широкие плащи. Они обменивались взглядами и жестами, когда находились на расстоянии друг от друга, и шепотом обменивались короткими многозначительными фразами, когда подходили друг к другу. Впрочем, эти люди как будто очень интересовались торжественным шествием. Они шли в первых рядах и словно получали приказания от почтенного старика с седой бородой и сидеющими бровями, но с такими живыми черными глазами, что они еще подчеркивали его юношескую подвижность. В конце концов, своими ли силами или с помощью товарищей, старику удалось одному из первых протиснуться в лувр, А благодаря любезности командира швейцарцев, достойного гугенота и не слишком достойного католика, несмотря на его обращение, стать за послами как раз против Маргариты и Генриха Наварского. Генрих, предупреждённый Ламолем, что переодетый Димой будет на приеме послов, поглядывал во все стороны. Наконец, глаза его встретились с глазами старика и больше не отрывались от него. Одним единственным знаком Дамуи рассеял сомнения короля наварского Дамуи был совершенно неузнаваем. И даже Генрих усомнился, что этот старик с белой бородой и тот бесстрашный вождь Гугенотов, который несколько дней назад так яростно защищался, одно и то же лицо. Генрих сказал на ухо Маргарите только одно слово. И королева устремила пристальный взор на Дамуи, после чего ее красивые глаза пробежали по всему залу. Она искала ломоля Но искала напрасно. Ламуля не было. Начались речи. Первая речь была обращена к королю, от имени Сейма Лоско спрашивал его, согласен ли он, чтобы польская корона была предложена принцу французского королевского дома. Карл ответил согласен. Коротко и точно охарактеризовал своего брата, герцога Анжуйского, и рассказал польским послам о его необыкновенной храбрости. Говорил он по-французски, а переводчик сейчас же переводил каждую законченную его фразу. Пока говорил переводчик, всякий мог видеть, как король прижимает к ко рту платок и отнимает от губ этот самый платок, окрашенный кровью.